Сергей Козлов. «Поросенок в колючей шубке». Была зима, стояли такие морозы, что ежик несколько дней не выходил из своего домика. Топил печь и смотрел в окно. Мороз разукрасил окошко разными узорами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 привстала на тоненьких ножках и сказала, «Это ты, ежик, а почему ты не выходишь с нами играть?» «На улице холодно», — сказал ежик. «Нет», — засмеялась снежинка, «нам нисколько не холодно, посмотри, как я летаю». И она слетела с его носа и закружилась над поляной. «Видишь? Видишь?» — закричала она, пролетая мимо окошка.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 чтобы посмотреть, нет ли на заваленке поросёнка. А снежинка теперь уже твердо знала, что за окошком сидит поросёнок в колючей шубке. Поросёнок, еще громче крикнула она: "У тебя же есть шубка. Выходи с нами играть". Так, подумал ёжик. Там под окошком, наверное, сидит поросёнок в шубке и не хочет играть. Надо пригласить его в дом и напоить чаем. И он слез с подоконника, надел валенки и выбежал на крыльцо. "Поросёнок!" крикнул он. "Идите пить чай!" "Ёжик", сказала снежинка. "Поросёнок только что убежал. Поиграй ты с нами". "Не могу, холодно", сказал ёжик и ушёл в дом. Закрыв дверь он оставил у порога валенки подбросил в печку дровишек снова влез на подоконник и прижался носом к стеклу «Хм, поросенок крикнула снежинка ты вернулся выходи будем играть вместе «Хм, он вернулся подумал ёжик снова надел валенки и выбежал на крыльцо поросёнок закричал он поросёнок! Хм, был ветер, и весело кружились снежинки. Так до самого вечера ёжик то бегал на крыльцо и звал поросенка, то, возвратившись в дом, залезал на подоконник и прижимался носом к стеклу. Снежинки было все равно, с кем играть, и она звала то поросенка в колючей шубке, когда ежик сидел на подоконнике, то самого ежика, когда он выбегал на крыльцо. А ежик, и засыпая, боялся, как бы не замерз в такую морозную ночь поросенок в колючей шубке.